Ты его видел? Конечно, я был там, когда он упал. А что ты там делал? Я кричал «Долой Мазарини, смерть кардиналу!» на виселицу итальянца. «Ведь вы сами учили меня это кричать. Замолчи, обезьяна!» — сказал Базен с тревогой, оглядываясь по сторонам. «Бедняга Мольяр сказал мне, беги за кадьютором в реке, и если ты приведешь его ко мне, я сделаю тебя своим наследником».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 и к своему великому удивлению увидел, что он был набит золотом. Нищий сдержал слово, он сделал его своим наследником. «Ах, мать нанета!» — воскликнул Фрике, задыхаясь. «Ах, мать нанета!»